Глава двадцать девятая. Не знаю, почему я начал таскать с собой в школу гаечный ключ. А то было много причин, и среди них можно выделить главную. У меня постоянно болел желудок, и мне казалось, что окружающие настроены ко мне враждебно. Даже когда на то не было реальных оснований, я боялся упасть во время физкультурных занятий, потерять сознание и видеть, очнувшись, как все вокруг смеются и показывают на меня пальцами. Я очень плохо спал, и мне снились дурные сны. Сны такого рода, после которых можно проснуться с мокрой простынёй. В одном из них я долго бродил по подземельям старинного замка, полуразрушенного. Какие можно увидеть в исторических фильмах. Я внезапно натыкаюсь на гроб. Крышка его открыта. Я заглядываю внутрь и вижу отца в военной морской форме. В него вбит кол.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 Было и множество других шнов похожего содержания. Нет необходимости все перечислять. В общем, спал я неважно. Я нашел тот гаечный ключ в гараже. Он валялся в ящике с старыми инструментами. На вид не слишком большой, но тяжелый. Он был покрыт ржавчиной. С одного конца была зима. Я носил в школу огромный вязанный свитер. Каждый год на день рождения и на Рождество тетя присылала мне по такому свитру. Он был длинный, прикрывал мне бедра, доходя едва ли не до колен. Так что ключ, который я стал носить за этим карманом брюк, никто не замечал. А если кто и замечал, то ничего не говорил. Некоторое время стало полегче. Потом все опять вернулось на круги своя.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 Желудок сжался в комок. Я боялся, что не удержу в себе сегодняшний завтрак. И крепче сжал челюсти. Ключ упал на пол, громко звякнув Мистер Карлсон удивленно взглянул на него. «Это еще что?» И он протянул руку. «Не трогайте», быстро сказал я. и наклонился, поднял ключ. «Дай-ка мне сюда эту штуку, Чарли!» И Карлсон протянул руку.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 Хорошо, сейчас вы получите то, что хотите. Я медленно поднял ключ, как бы примериваясь. Сейчас я прикину, куда вы его получите. Мистер Карлсон вытаращился сквозь огромные очки и поджал губы. Он был сейчас более чем когда-либо похож на клопа. Его мысль вызывала у меня улыбку. Я опустил ключ. Хорошо, Чарли, сказал он. Дай сюда эту штуку и иди к директору, я пойду туда после урока. Иди в задницу, ответил я и смахнул ключом. Лёш Ключ ударился матовый на матовый поверхность доски, полетели крошечные кусочки черной пластмассы и звездковая пыль от мела. Мистер Калсон сдрогнул, будто я нанес повреждение его любимой мамочке. Это было для меня открытием. Я снова ударил по доске снова. Чарли. Что-то весело, напивая себе под нос, уже не помню что, я продолжал молотить по доске, мистер Калсон вздрагивал и подпрыгивал. Глядя на его прыжки, я чувствовал себя все лучше и лучше. Транзакционный анализ, дети мои. «Чарли, я вижу ты...» Я повернулся к нему спиной и стал бить ключом по выступу для мела. В доске уже была порядочная дыра».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 Я впоследствии узнал, что из его мозга вытащили четыре кусочка лобной кости. И еще хорошо, что все закончилось именно так. Потом были переговоры, бесконечные переговоры со старым добрым Томом, с Доном, к Грейсом, с моим отцом и со всеми перечисленными лицами всевозможных комбинаций. Кажется, единственный человек, кто не принимал участия в, в решении моей судьбы, был наш сторож мистер Фазио.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 И не вызвало у меня желание тебя убить. Попробуй, заорал я еще громче. Я хочу убить тебя уже несколько лет. Я ненавижу тебя, ублюдок. Он медленно двинулся на меня. Все это напоминало кадры какого-то кинофильма. Он взял в руке свой морской ремень. Затем замахнулся им, но я успел нагнуться. И пряжка скользнув по моему плечу, с громким стуком ударилась о тележку.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 Он поднял руки, закрывая лицо, и тогда я отбросил ремень и ударил его солнечное сплетение. Он согнулся. Брюшко его было мягким, даже более мягким, чем это могло показаться. Я ощутил горечь, разочарование. Я понял в тот момент, что человек, которого я на самом деле ненавидел, был вне предела моей досягаемости, скрытый наслоением прожитых лет. Отец выпрямился.